Ну что же, борьба Руси с агрессией на Северо-Западе. Да? Здесь нужно только отметить, что еще в IX-XIII веках в Восточной Прибалтике, землях, которые граничили с северо-западными русскими землями, происходило разложение первобытно-общинного строя, класса формирование народностей литовской, латышской, эстонской, карельской и финской. В IX веке племена пруссов заселяли территорию от Низовьев Вислы до Нема. За Неманом жили близкие к пруссам Ятваги. В группе литовских племен наиболее крупными были Жимайте, Жмуть и Аукштайте. С 9 века у литовцев феодализировалось знать <coughs> из родовых верхов, дружинников и других. Возникали общности, с которыми связано образование литовской народности, складывались княжества, их объединение. Вот в 9-10 веках у племен Латвии, Курши, Земгалов, Ливов, Латгалов, Селов зарождалось крупное э, землевладение в рамках сельской общины. Возникли племенные союзы. А в X, где-то уже XI и, при, и до 13 века, вот с 11 XI по 13 век, территориально-политическая организация с делением на земли, то бишь области, возглавляемые феодализирующейся верхушкой. У эстов в 11-12 веках шел тот же приблизительно процесс. Эстонские племена объединялись в народность. У Радожского озера жили карелы, у которых в 9-11 веках также шло разложение первобытно-общинного строя. К западу от Карел на территории нынешней Финляндии жило крупное финское племя Емь, а в юго-западной части этой территории другое финское племя Суми. Бассейн реки Невы заселяла Ижора, в юго-восточной же части Финского залива жила воть Со временем воть и Ижора слились с местным русским населением. Вот я хочу сказать, что восточные славяне издавна поддерживали связи с населением восточной Прибалтики. Почему-то я и рассказываю -то об этом крае. ельменские да? Словении и Кривичи не раз вместе с населением Прибалтики отражали вторжение варягов. Чуть участвовал в походах еще Олега, 879-912 год. Отдельные выходцы из местной верхушки играли видную роль в политической жизни Руси. Таков, например, Чудин Микула. Микула из народности Чуть. Да? Участник съезда, на котором была составлена Правда Ярославичей. 1072 год приблизительно. С раздроблением Руси связи с Прибалтикой продолжали поддерживать княжество Владимира Суздальское, Галецко-Волынская, Полоцкое, Новгород, Псков. В договоре 1210 года Риги с полоцким князем епископ Рижский обязался платить князю дань, которую до этого вносили Полоцку-Ливы. К началу XIII века на реке Двине крепости Куконос и Ерсика принадлежали русским князьям, вассалам полоцкого князя. Эти крепости охраняли путь по западной звене из Руси в Балтийское море. Следует заметить, что Русь в Восточной Прибалтики, ограничиваясь сбором Дани, не стремилась, в отличие, например, от немецких рыцарей, не стремилась к захвату, ни к оккупации земель, не было массовой колонизации их русским населением, не было никакой насильственной христианизации. Между Новгородом, Псковом, Полоцком и населением Прибалтики поддерживались оживленные, торговые, вполне добрососедские отношения. Это подтверждают и находки кладов вдоль дорог, ведущих в русские города, и русские слова в эстонском языке «торг», «мера», «пут» и другие. Многое заимствовали народы прибалтики у русских, о чем говорят такие слова в эстонском языке, как «топор» и другие. Сходство таких слов в русском и латышском языках, как «рожь», «серп», «изба», «теренок», «овца» очень похоже, да? Вот. И прочие. Более 200 слов заимствовали финны из древнерусского языка. Более 200 слов. Серп, коса, сани, чарка и другие. Предметы, найденные в местных погребениях 9-12 веков, зачастую воспроизводят русские изделия. Мечи, наконечники, копируют их. Общение с Русью, опередившей Прибалтику в своем развитии, содействовало процессу формирования здесь классов, благотворно сказывалось на всем на развитии как бы, народов Прибалтики. Это надо иметь в виду. С IX века начинаются набеги скандинавов на Прибалтику. Объединяясь, местные племена вполне успешно отражали эти набеги. В IX веке были разгромлены датские захватчики. Поражение терпели варяги. По словам летописцев, славяне и кривичи, объединившись с чудью изгнаша за море варягов, с IX века началась немецкая феодальная агрессия в земле западных славян. В X-XI веках германские феодалы завоевали земли полапских и поморских славян вплоть до Нижней Вислы. Не прекращая борьбы против Польши и пруссов, немецкие феодалы решили начать вторжение одновременно в Восточную Прибалтику. Здесь побывали купцы из Германии, католические миссионеры, вот. Папа Римский собрался окатоличить и подчинить население Прибалтики вот. и Руси. В 1198 году в устье Двины прибыл епископ Бертольд с набранными в Германии рыцарями-крестоносцами. Вот, это 1198. Скоро... Лиевам удалось прогнать незваных проповедников. Тогда Иннокентий III, годы понтификата 1198-1216, объявил крестовый поход против язычников, условившись о помощи с германским императором и с датским королем. Вот весною 1200 года 23 корабля с рыцарями во главе с епископом Альбертом прибыли в устье Западной Двины. Обманом, захватив знать Ливов, крестоносцы заставили ее креститься. В 1201 году на месте торгового селения Ливов у Устерики Альберт заложил крепость Ригу. Рига, будущая столица Латвии. В следующем году, в 202, был основан немецкий рыцарский орден Меченосцев и в дальнейшем вся территория, завоеванная рыцарями, стала именоваться Ливония. Захватчики начали жестоко истреблять местное население. Присваивали его земли, закрепощали и порабощали жителей, стали строить на их землях свои замки. Господство немецких рыцарей несло с собой серьезную угрозу развитию народов в Восточной Прибалтике. В 207-209 годах, например, крепости куканос и Ерсика были взяты рыцарями и разрушены. Однако еще до 1212 года захватчики, не рискуя ссориться с Полоцким князем, вносили ему за землю Ливов дань. Вот скоро захватчики проникли в северную часть Латгалии и в земли эстов. В защиту эстов выступили Новгород и Псков. Неоднократные походы русского войска, предпринимаемые в 209, 10 и 12 годах, имели успех, но они не могли остановить продвижение рыцарей-захватчиков, силы которых росли за счет пополнения из стран Западной Европы. Положение эстов ухудшилось с 1219 года, когда вторглись датские рыцари. Построенная на месте древнего эстонского укрепления крепость Ревель, Таллин, где-то в 1220 году приблизительно, стала базой захватчиков датчан. Свободолюбивые эсты продолжали сопротивляться, им помогали новгородцы, против захватчиков поступали литовцы. Конечно, опасность для Руси и народов Прибалтики выросла, когда рыцари овладели городом Юрьевым. Тарту, помните, основан Ярославом Мудрым в 1030 году. В 1234 князь Ярослав Всеволч во главе новгородских и созданских полков одержал блестящую победу над войском рыцарей на реке эмай Рыцари запросили мира, признав права Руси на Латгалию и часть Эстонии. Вскоре они, понеся страшные потери, потерпели новое поражение, подшеуляем на сей раз от литовцев. Произошло это в 1236 году. Но захватчики не собирались отказываться от добычи. В Пруссии в это время действовали рыцари, объединенные в Тептонский орден. Когда полчище Батыя... Начали громить русские земли, захватчики на Западе поспешили этим воспользоваться для вторжения в пределы Руси. И в 1237 году Тевтонский значит, орден объединился с основанным еще в 1202 году Ливонским орденом в один единый орден. То есть возник с 1937 года единый орден. Да? Между германскими и датскими рыцарями был заключен союз. А в Ливонию стали пребывать новые подкрепления из Западной Европы. Активизировались и шведские рыцари. Здесь надо сказать, что еще в середине XII века феодалы Швеции приступили к поколению финнов, организовав за благословление Папы тоже крестовый пахунт. Шведские рыцари подчинили землю Суоми, затем направили свои удары на Приладожье в 1164, но были отброшены новгородцами. В 1187 карелы и новгородцы напали на крупнейший город, крепость в Швеции, Сиктуну. Позже это Стокгольм, столица нынешней Швеции. Тогда он назывался Сиктуну. Так вот, в 1687 году этот город был разгромлен. В начале 13 века шведские захватчики занялись поколением Еми. В ответ на это русское войско во главе с князем Ярослав Всеволодчим совершил успешный поход в земли Йеми. И здесь захватчики были остановлены в 1227 году. То есть... В XIII веке Русь была основной силой, которая сдерживала агрессию римского папы – немецких, шведских, датских рыцарей. Русь оказалась зажатой между двумя агрессивными силами. С востока ей угрожала империя Чингис-Хана, с запада – священная римская империя германских императоров Гаденштауфенов Фридриха Барбароссы 1125-1190 годы и его внука Фридриха II 1194-1250 Поэтому, конечно, организатором и вдохновителем натиска на восток, так сказать, да, явилась папская курия, призывавшая к крестовому походу на восток немецких, шведских и датских феодалов, обещавшая за это им всякие блага, всякие благоденствия и на небе, и на земле, и при жизни, и после смерти. Да? Вот от исхода этой борьбы зависели судьбы не только народов Прибалтики, но и без преувеличения самой Руси. По-видимому, немецкие и шведские захватчики после 237 года договорились о нанесении удара Руси с севера и северо-запада. Об этом говорят их действия, последовавшие в 240 году. Поход шведских феодалов на Русь имел целью не только отрезать ее от финских земель, но и захватить Неву. <coughs> вот отрезать выход Руси к Балтийскому морю и подчинить всю Новгородско-Псковскую землю. Вот, видимо, какие были планы, далеко идущие. Это закрепило господство шведских захватчиков над финскими племенами. Швеция собрала значительные силы. Во главе шведских войск стоял Ярл, то есть князь, Ульф Фаси и зять короля Биргер. Эх, Биргер. В Новгороде в это время княжил Александр Ярославич. 20-летний сын великого князя Владимирского. Молодой князь осуществил ряд важных мероприятий для укрепления рубежей новгородской земли. С запада на реке Шелани были построены укрепления, с Полоцком установлены дружеские связи. усиленные наблюдение за устьем Невы вел и ижорский старшина Пелгусий. Наблюдение это было очень эффективно. В июле 1940 года шведские суда поднялись по реке Неве и бросили якоря, у устья ее притока, реки Ижоры. На левом берегу Невы был разбит временный лагерь рыцарей. Часть войска оставалась на кораблях. Отсюда враг, будучи уверенным в успехе, послал в Новгород наглый вызов Александру. «Все уже есть мзде, и приню землю твою!» Это была самонадеянная, так сказать, такая выходка. И эта самонадеянность будет впоследствии жестока. А... Наказывая. Воспользовавшись донесениями пилгусия, <coughs> Александр решил напасть на врага внезапно и как можно скорее, пока часть вражеских сил еще находилась на кораблях. В поход с князем выступила его дружина и небольшое новгородское ополчение. По дороге еще присоединился отряд ладожан. И вот русское войско напало внезапно на врага 15 июля 1240 года. 15 июля 1240 года. Судя по рассказу летописца, можно предположить, что по плану Александра часть конных дружинников и пеших ополченцев-новгородцев должна была пробиваться вдоль берега реки с целью отрезать лагерь от флота врага. Отрезать лагерь от флота. Одновременно Александр наносил удар по центру лагеря. Дружинник Гаврил Олексич на коне ворвался на корабль и убил шведского воеводу и епископа. Мужественно сражались новгородцы-ремесленники, разя врагов топорами и вилами. Они захватили и уничтожили три корабля. Думайтесь, простые ну, мужики, не воины никакие, не профессионалы, просто ремесленники да, уничтожили три корабля. Какой же был патриотический порыв. Некий Савва пробился в центр лагеря и, подрубив шатер бюргера, вызвал смятение в стане врага. Сам Александр в центре Ладии сразился с Биргером, тяжело ранив его копьем в лицо, обратил в бегство. Шведские захватчики в панике бросились бежать, понеся большие потери. В битве на реке Неве русское войско одержало блестящую победу, за которую народ прозвал князя Александра Невским. Победа на Неве имела большое значение. Она серьезно нарушала планы захватчиков. Она устраняла угрозу Новгороду с севера. Русь сохраняла выход к морю. Велико было морально, политическое значение этой победы. Первого крупного военного успеха Руси со времен нашествия Батыя. Со времен нашествия Батыя. То есть вот, вот, был дан отпор планам насаждения на русской земле, католицизма, да, вот, вот это ядро завоевателей общей численностью где-то 20 тысяч человек, Да, оно было серьезно поколеблено. То есть вот эти 100 кораблей, которые пришли в июле 1240 года, трусливо бежали обратно. Да, в жаркой сечи, повторю, пятитысячный лагерь шведов был полностью разгромлен. Полностью разгромлен. Но скоро... На северо-западных рубежах Руси появились немецкие и датские рыцари-крестоносцы. Летом 1940 года они овладели пограничной крепостью Изборск. Затем бояре-изменники во главе с посадником помогли им овладеть Псковом. В начале первого года враги захватили земли у устья Невы. Построив крепость в Копорье, они преградили Руси путь к морю. Отряды захватчиков появились вблизи Новгорода, грабили купцов, забирали у крестьян лошадей и скот. Дезорганизовывали повседневную, хозяйственную, экономическую жизнь. Опасность росла, а между тем бояре, вот уж действительно не нашли другого времени, затеяли усобицу. Они не желали власти, усиления власти Александра. Заставили его уйти с дружиной в переославль Залесский, удельное владение князя. Но скоро, когда ситуация ухудшилась, они поняли, что другого такого полководца им нигде не найти. Они по просьбе новгородского Вечи стали умолять вернуть, вернуться Александра в Новгород и немедленно приступить к отражению врага. Александр забыл все прежние обиды. Для него интересы государства стояли выше личных, частных каких-то, да, корыстных интересов. Он вернулся, он собрал войска из новгородцев, ладожан, карел и жарян. И в том же 41 году внезапным ударом захватил крепость Копорье и разорил ее. Весть об этом успехе вызвала в земле эстов на острове Саарима восстание против рыцарей. Вскоре, после взятия Копорья, значит, Александр обратился к отцу, великому князю, за помощью. И в течение зимы 1941-1942 годов Северо-Восточная Русь впервые со времен Батыева нашествия собрала войско, главным образом народное ополчение, но все-таки которое прибыло в Новгород. Вместе с новгородцами оно освободило Псков и очистил русскую землю от оккупантов. Русская рать двинулась на запад против главных сил врага. Узнав о приближении рыцарей, Александр решил дать бой на льду Чудского озера. Лед затруднял маневрирование тяжелой рыцарской конницы. Вот Александр это учел. Здесь было легче действовать пешим русским ополченцам. И вот, значит, весной 1942 года 12-тысячное войско крестоносцев-католиков, состоявшее из рыцарских значит, конницы, пехоты, двинулось на Русь. И вот новгородский князь, повторю, решил дать генеральное сражение в выгодных для себя условиях. Он занял вот этот своими полками узкий пролив между Чудским и Псковским озерами. Да? Позиция была очень удачной. очень удачной. Конечно, нельзя недооценивать силу рыцарского войска, основа которого составляли профессионалы, крестоносцы, имевшие немалый боевой опыт. Тем более ценной, тем более выдающейся является победа русских войск. Ведь вообще крестоносцы они действовали как? Закованные в железные доспехи, всадники? На сильных лошадях, подобно тарану, раскалывали строй противника надвое, затем дробили на более мелкие группы и уничтожали по частям. Характеру такой тактики соответствовал боевой порядок, который получил у русских название, как образно пишет летописец, великая свинья, свинья крестоносцев. То есть этот боевой порядок строился следующим образом. В первую шеренгу становились 3-5 конных рыцарей, во вторую вставали уже 5-7. Таким образом фланги второй шеренги увеличивались на 2 человека, фланги третьей шеренги еще на 2-3 человека, четвертой еще и так далее. И вот число таких постепенно все увеличивающихся шеренг доходило до 10, а всего рыцарей могло насчитываться до полутораста, то есть до полутора сотен, тогда 150. Остальные рыцари строились колонной, имевшие ширину последнего ряда свиньи. Во главе свиньи обычно вставали командиры, такие командоры, наиболее известные рыцари. Здесь же под охраной везли знамена, Пока реет знамя, никто из братьев не имел права бежать с поля битвы. Пешими в бою шли оруженосцы, слуги, кнехты, представители покоренных народов. То есть это была, в общем, самая передовая и эффективная для того времени в Западной Европе военная организация. Александр Невский это хорошо понимал, но понимал он и то, и это он учел, в этом, кстати, раскрылся его талант полководца, что у этого построения были и свои недостатки. Сохранить боевой порядок после нанесения главного удара было невозможно. Этому препятствовала громоздкость, жесткость рыцарского построения, да и совершить маневр при внезапно изменившейся ситуации в таком строю было очень сложно. Вот эти слабые стороны Рыцарской свиньи решился использовать Александр Невский. Как правило, русский боевой порядок того времени состоял из трех полков, построенных в линию. В центре боевого порядка находился главный полк – Чело, так называемое На флангах располагались полки левой и правой руки, иногда выделялся засадный полк. Ну, <coughs> обычно <coughs> Чело, как правило, формировалось из наиболее подготовленных воинов. Но Александр смело пошел на нарушение традиции. И построил свои войска в виде клещей, выдвинув несколько вперед полки правой и левой руки. Основные силы были сосредоточены именно на флангах. Флангах. И этими флангами он потом и охватит бока этой так называемой свиньи, сожмет эти бока железными вот этими клещами и уничтожит рыцарское войско. Кроме того, княжеская дружина была размещена в засаде на левом фланге за вороньим камнем для обхода и удара в тыл врага. В центре располагалось новгородское ополчение, которое должно было принять на себя первый и наиболее сильный удар. Слабое чело прикрывал сзади высокий берег с, с размещенными перед ним обозами. Если бы даже рыцари прорвались сквозь пешую рать, то это препятствие не позволило бы им совершить маневр и выйти в тыл русскому войску. И это учел... Гениальный полководческий ум Александра. Даже это. Впереди Чела князь расположил лучников, которые непрерывной стрельбой должны были попытаться нарушить строй рыцарского войска. И вот на рассвете день был субботний, 5 по новому стилю 12 апреля 1242 -го года. произошла, Началась битва, вошедшая в историю, одна из величайших битв средневековье, как «Ледовое побоище». К этому времени русские ползки, значит, общая численность которых составляла 17 тысяч человек, уже заняли исходные позиции. Сражение в целом проходило так, как и задумывал Александр. Сначала рыцари нанесли удар в центр русских сил, он усилил Александр свои фланги, зависалось ожесточенное сражение. Мужественно сражались русские воины, по словам летописи «бяху бо сердца им ак и лвом». То есть сердца у них были, как у львов, исполнены отваги. Да? Вот что имеется в виду. Нажим русских флангов на вклинившийся в центр силы врага все усиливался. Наконец враг был разгромлен, много рыцарей было взято в плен, еще больше убито. Остатки войска крестоносцев бежали, преследуемые русскими. Да? Завязалась ожесточенная рукопашная. На схватка, вот, повторяю, фланги левой и правой руки, да, сжали бока этой свиньи, рыцари были уничтожены. Да? А тут, внезапно, из-за укрытия, в бой ринулся конный засадный полк, который находился за вороньем камнем. То есть русские гнали этих рыцарей по льду 7 верст апрель, лд уже непрочный, тает, середина апреля по современному стилю, да, 12 апреля по новому стилю. Многие рыцари в этих своих тяжеленных доспехах просто потонули. Их не выдержал этот лед, они просто потонули, остались навсегда лежать на дне этого озера. Было уничтожено 400 рыцарей и взято в плен 50. Взято в плен 50. А этих плененных с позором провели в цепях по улицам господина Великого Новгорода. Вот это одно из самых выдающихся сражений эпохи Средневековья. Яркий образец разгрома рыцарских войск войском, состоявшим в основном из пехоты, пехотинцы. Одержанная победа навеки прославила Невского как полководца и спасителя русской земли. Она имела колоссальное политическое значение. После своего поражения немцы были вынуждены заключить мирный договор с Новгородской республикой, отказаться от своих завоевательных планов на Руси. Могущество рыцарского ордена было подорвано, и он прекратил свои вторжения в русские земли. Установленные в 1242 году границы, Существовали вплоть до вхождения новгородских земель в состав единого московского государства в 1478 году. То есть почти два с половиной века существовали эти границы. Были сорваны планы о католичивании русского народа. Подорвано было господство немецких феодалов и над народами Прибалтики. Подняли восстание куши, призвав на помощь литовцев. В Поморье выступили пруссы. Итак, надеюсь, из того, что я сказал, ясна та картина напряженной борьбы русского народа в XIII веке и на Западе, и на Востоке отстаивавшего свою независимость и просто свое физическое, свое историческое, если угодно, да, бытие, чтобы просто сохраниться как физическая единица да, на арене истории. С большим трудом, с большим напряжением сил, но это удавалось. И наступал уже 14 век, забрежил новый рассвет, рассвет уже московской государственности. На арену выступила Москва, которая стала собирать, русские земли. Но об этом я уже рассказывал в другом курсе лекций, посвященном э, Мужане Руси. Я назвал его, да, он уже тоже вышел книгой, аудиокнигой Мужане Руси. Можете найти на сайтах, да, от Московии к России. Там вот как раз 14-16 века рассматривались. Ну и в заключение, как всегда, уже по традиции, по моей да, установленной, хочу несколько слов сказать о развитии социальной работы, различных форм взаимопомощи, благотворительности у значит, древних славян вот указанного периода 9-12 веков. Известно, что славянская дохристианская духовность была созвучна идеям человеколюбия и добролюбия. Может быть, поэтому так широко распространилось христианство с его приверженностью к милосердию и состраданию. И сама церковь стала заниматься организацией нищелюбия, милосердия и благотворительности, помощи нуждающимся. Да? Помощи нуждающимся. Ну, к числу, наверное, наиболее основных видов помощи, скажем, у древних славян, можно отнести общинно-родовую, хозяйственную и обрядово-культовую помощь. Например, среди них, если конкретизировать, отвод престарелым и бедным людям земельных участков для заготовки сена, кормление за счет общины немощных стариков, убогих и больных сородичей, взаимный дары обмен, защиту потерпевшего сородича всем родом, и так далее. Старикам отводился удобный участок земли, позволявший заготавливать сена и получать другую необходимую для жизни продукцию. Если уж старики совсем были немощны, их кормила вся. Община, да? Вся община. Была взаимопомощь сородичей в проведении сельскохозяйственных, строительных и иных работ, обычаи принимать в семью сироту, как помощника в ведении хозяйства, временная помощь заболевшим сородичам в деле управления хозяйством и так далее. И так далее. Ну вот. Поминальная помощь у восточных славян осуществлялась в двух основных формах. С одной стороны, она включала в себя передачу семье умершего от сородичей необходимых продуктов для поминального обеда. Вот То есть например вот известно что в одном из документов говорится о 20 бочонках меда которые были использованы для этого другой же стороной поминальной помощи являлась раздача родным умершего продуктов и вещей значит раздача родными умершего продуктов и вещей бедным сородичам. такие поминальные раздачи осуществлялись в течение 40 дней после смерти. После принятия христианства в 988 году организации нищелюбия, милосердия, благотворительности занялась Русская Православная церковь, русская церковь. Скажем, вот в церковном уставе, принятом в 996 году, определялось, что забота о презрении бедных, немощных, больных, странствующих вменяется в обязанность, в обязанность духовенству. Они обязаны были этим заниматься. При церквах и монастырях практиковалось бесплатное кормление нищих, устройство особых приютов, богоделин, лечебниц и так далее. То есть монастыри стали вот такими центрами. Ну, первые такие вот сведения о монастырских лечебницах относятся к 1091 году. К 1091 году. Первые сведения о таких монастырских лечебницах на Руси. То есть уже в конце... 11 века, в конце 11 века, 1091 год. Бедные и нищие в Древней Руси рассматривались как богоугодные церковные люди. Нищенство считалось вовсе не экономическим бременем для народа, а важнейшим средством его нравственного воспитания. Ключевский по этому поводу писал, что вот как в клинике, необходим больной дабы научиться лечить болезни так в древнерусском обществе необходим был нищий сирый и убогий дабы воспитывать умение и навык любить человека Милость-то не была дополнительным актом церковного богослужения практическим подтверждением правила что вера без дел мертва что вера без дел мертва Древнерусские князья, начиная с Владимира I, были верующими людьми, которые ощущали внутреннюю потребность в милосердии, в оказании помощи бедным, в значит, оказании помощи немощным, сиротам, убогим. Вот. Они взирали на бедность как на некую общественную необходимость, данную Богом для нравственного воспитания народа. Ну вот, Среди форм благотворительности князей в ту эпоху были кормление нищих и убогих на княжеском дворе, раздача бедной одежды, денежная раздача милосты, снабжение продуктами питания заключенных, учреждение пособий для бедных погорельцев, учреждение за свой счет сиротских приютов, образовательных учреждений для детей из бедных семей, выкуп из плена своих сограждан и так далее. Все эти благие дела осуществлялись князьями, их жёнами, сёстрами вот, и другими приближенными к ним знатными людьми. Например, Владимир Первый основал добрую традицию кормить бесплатно нищих, немощных, бедных на княжеском дворе. Для обеспечения пищи лежачих больных, плохо передвигавшихся старцев, инвалидов, использовались специальные телеги, на которых даже продукты питания развозились в разные концы города. В разные концы города. Развозились и хлебы, и мясо, и рыба, и плоды, и мед, и квас. Вот, раздавалось все необходимое. Кормил нищих на княжеском дворе и Ярослав Мудрый. Не отказывался от этой практики и Владимир. Мономах. По свидетельству очевидцев, презрение бедных и страждущих было одной из главных его обязанностей, ставшей как бы такой внутренней потребностью. Он и детей своих призывал относиться к простым людям с добром, кормить бедных, заботиться об, об, об убогих, сиротах, о вдовах. Он призывал к этому и детей. Благотворительностью занимался много Андрей Боголюбский, 1157-1174 год. Вот, тоже помогал бедным немощным. Известно, что нередко Боголюбский сам беседовал с бедными, кормил их бесплатно на княжеском дворе. Многие князья раздавали бедным людям одежду, платья. Например, вот Киевский князь Ярослав Мудрый, Мстислав Тмутараканский снабжал платьем бедных и нуждающихся Андрей Боголюбский. Особой формой княжеской благотворительности была также раздача милостыни. Раздача милостыни Вот, скажем, известно, что э, Владимир однажды, собственноручно, князь Владимир святой однажды, собственноручно раздал бедным 300 гривен серебра. Пожертвовал. Раздал в виде милостыни 300 гривен серебра. По тем временам это была колоссальная сумма. Вот, колоссальная сумма. То есть конь стоил 2-3 гривны. Вот вдумайтесь, да? чему это было эквивалентно 300 гривен. Денежную раздачу Миуршта не практиковал великий князь Мстислав 1125-1132 и другие. Некоторые древнерусские князья выдавали специальные пособия для бедных погорельцев. Так поступал Владимир Владимир Суздальский князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо 1176-1212. Например, известно, что после сильного пожара во Владимире в 1185 году Он на свои личные, княжеские средства не только восстановил все церкви, но и учредил пособие бедным жителям города на построение домов и необходимое обустройство. В этом благородном начинании его поддержала супруга Мария, его супруга, передавшая на благие цели часть своих драгоценностей, сохранившихся после этого ужасного пожара. Князья и члены их семей учреждали за свой счет сиротский приют образовательные учреждения для бедных. Ярослав Мудрый в Киеве учредил сиротский приют училища, где обучались 300 юношей. Сестра Владимира Мономаха, княжна Анна, в Киеве основала на свои средства воспитательные училища для девочек и девушек из бедных семей. Она не только содержала это заведение, но и, что удивительно, даже сама преподавала там, обучая воспитанниц чтению, письму и ремесла. Вот так. Князья расходовали личные средства на выкуп из плена своих сограждан. Вот. Это идет еще от Олега и Игоря. Да? Вот. Большие суммы на выкуп из плена своих соотечественников тратил новгородский, например, князь Мстислав Ростиславович во второй половине XII века. Когда в 1262 году Александр Ярославич по вызову хана Берке находился в Орде, ему удалось, образно говоря, отмолить посылку русских войск для участия в монгольском походе на Иран. Известно, что Александр Невский в 1247 году, не будучи еще великим князем, направил в Орду со своим братом Андреем большое количество серебра для выкупа пленных христиан. Этим благим делом Невский стал еще более настойчиво заниматься, утвердившись в 1252 году на Великокняжеском престоле. Невский заботился о пленных, старался помочь бедным, увечным, сиротам. Он призывал к таким же действиям и своих собственных. Бояр. Кстати, скончался Александр Ярославич Невский, забыл упомянуть я об этом, да? 14 ноября 1261 года по пути из Орды, возможно он там был отравлен, когда получал ярлык, скончался в Граце, ныне город Нижегородской области. Как сказал один из тогдашних епископов о смерти Александра Невского, закатилось солнце земли русской. И для русских людей того времени вряд ли это было слишком уж сильным таким как бы преувеличением. И вот единственное, о чем я хочу еще в заключении сказать, может быть, несколько нарушу стройность изложения. но иногда, как говорится, и на старуха бывает проруха. Прошу уж меня простить, поскольку все-таки эти лекции как-то так строй бывает иногда импровизированы. Не просто читаю с листа, да, поэтому за какие-то недостатки прошу простить. И вот просто хочу еще вернуться на одну секунду, да, к проблеме завоевания Орды, значит, Ордой Руси. И вот Такой вопрос еще в заключении поставить. Орда. Общество, находившееся на стадии раннего кочевого феодализма. Да? Более слабое в социально-экономическом отношении. С стадиальными менее развитые, чем Русь. Да? Вот, Русь была уже державой городов, страной городов, ремесел. Тем не менее, Русь была покорена. Почему? Вот еще нужно хотя бы чуть-чуть назвать причины, да, по которым... В XIII веке золотоардынские ханы сумели подчинить себе Русь. Да? Но прежде всего, в Орде мощная централизованная диспотия, военная дисциплина. Силы государства были направлены на войну, на приобретение новых земель. Война была способом прокормления многомиллионной массы людей, которые искали от военных действий, выгод экономических, да, хозяйственных, в виде грабежа вот, поколенных народов обеспечение своего пропитания. А на Руси, к сожалению, как раз тенденции децентрализации, раздробленности, да, вот этого распада времен удельного периода. Это было не в пользу Руси. Потом конница монголов, выносливая, да, до 100 километров в день мог проделать монгол на своем коне. Конечно, русские кони здесь были не конкуренты. Численное превосходство. Монголов. По некоторым данным, Батый привел на Русь 200-300 тысяч человек. Разумеется, не одно княжество по численности войска русское в то время не могло конкурировать с Батыевым полчищем. Хорошая подготовка походов монголами, разведывательная в том числе подготовка, лазутчиков посылали они, выведывали сильные и слабые стороны противника. Ну и, конечно, выдающиеся полководцы, тот же Чиндисхан, тот же Субэдэй, Борундай, тот же Батый, выдающимися полководцами были они, безусловно как бы их политическое расследие не оценивать. Монголы многому научились в Китае, в частности, техники взятия русских городов с помощью таких особых стенобитных машин, таких, да, стенобитных катапульт. Когда несколько человек там обслуживают такую катапульту, на специальных цепях подвешивались бревна такие дубовые, оковывались железом и долбили в крепости, значит, стены русских крепостей столько сколько было нужно потом образовывался проем такой среднего человеческого роста пролом в стене и монгольская пехота туда просачивалась завязывались бои на улицах русских городов и пользуясь численным превосходством монголы завоевывали эти города такое участь постигла рязань также монголы поступили во Владимире в Киеве и в десятках других городов вот этого так сказать момента этого момента. Я еще хочу коснуться. Хотел коснуться. И, конечно, нужно помнить, что монголы еще применили военную хитрость. Они начали наступление, помните, зимой, декабрь 1937 года, да, 1237 года, сосредоточились у Рязани. Русские же привыкли, что кочевники прошлых эпох, половцы, печенеги, нападали летом. Да? То есть психологически русские не ждали, что нападут монголы именно зимой. Но случилось Именно так. Вот об этом я хотел еще, может быть, чуть-чуть нарушив, повторю, строй своего изложения, да, нить своего изложения, вставить вот эти свои размышления под конец этих лекций. Да, о причинах победы Орды, стадиально повторяю, на более низкой находящейся стадии развития над, казалось бы, такой, огражно земледельческой цивилизацией России. То есть вот этот момент нужно помнить. Ну что ж, я закончил вот этот предпринятый свой курс лекций по истории русских земель. 9-13 веков. Надеюсь, что поможет он все-таки кому-то, кто хочет понять и познать, так сказать, основные тенденции, факты, события, развития русской, вот этой ранней средневековой истории. В целях ли там самообразования, в вот учебных ли целях, может быть, кто-то кому-то это позволит лучше подготовиться к экзаменам, кому-то это, может быть, позволит лучше, так сказать, просто для себя понять в целях самообразования этот период да, развития Древней Руси. Если это будет так, если эти лекции хоть кому-то окажутся не бесполезными, то автор будет этому рад. И в заключении хочу дать еще такую хронологическую, как бы табличку, да, хронологическую табличку рассмотренных здесь фактов и событий. Итак, 9 век. Образование древнерусского государства. 862-879 годы княжение Рюрика, 879-912 княжение Олега, 907 и 911 успешные походы Олега на Константинополь. 912-945 год княжение Игоря Старого. 41 и 44 годы походы на Константинополь Игоря, неудачные для русских войск. В 945 году Игорь погиб. 945-969 Ольга Великая княгиня Ольга и ее реформы. Реформирование по людьям. 969-972. Князь Святослав. 972-980. Ярополк. 980-1015. Княжение Владимира Святого. 988-89 годы. Христианизация Руси. 15-й, 1019 -й год. Борьба за власть между наследниками Владимира Святого, которую выиграл Ярослав Мудрый. Книжение, 1019-1054 годы. 1016 год. Правда Ярослава Мудрого. 1072 год. Правда Ярославичей. 1054-1068 год. Триумвират. Правление трех братьев, трех сыновей Ярослава Мудрого. 1068 год. Восстание в Киеве. Правление семимесячное Полоцкого князя Всеслава. 1069 год. Возвращение князя Изослава. 1073 -й. Вторичное изгнание Изослава. Приход к власти другого его брата. В 1076 году Изослав вернулся. 1078 3 октября. Погиб. С 1078 по 1993 правление Всеволода. Третьего, последнего из оставшихся в живых братьев. 1093-1113 правление Святополка из Апрель 1113 года восстание в Киеве и во Владимира Мономаха. Устав Владимира Мономаха. 1113-1125 годы княжение Мономаха. 1125-1132 на престоле его сын Мстислав владимирович 30-е годы XIX века и до второй половины XV века система феодальной раздробленности, децентрализации, удельный период на Руси. То есть политическое единство Руси нарушилось, оно распалось. 1125-1157 правление Юрия Долгорукова. 1147 год первое упоминание о Москве. 1157-1174 правление Андрея Боголюбского. 1176-1212 Всеволод Большое гнездо. Всеволод Большое гнездо. 1218-1238 Юрий Всеволодович. 1108 год основание Владимира на Клязьме. 1221 год. Основание Нижнего Новгорода. 859 год. Первое упоминание господина Великого Новгорода. С 1136 по 1478. Вечевая Боярско-феодальная аристократическая республика господине Великом Новгороде. 1348. Отделение Пскова от Новгорода. 1206. Избрание Тимучина Чингисханом, повелителем монголов. До 1227 года. 31 мая 1220. года. Первое столкновение объединенных русско-половецких отрядов с монголами. Русские и половцы, к сожалению, погибли. Более 70 тысяч человек было разгромлено и убито. 1235 год. Курултай в Каракаруме принимает решение о походе на Русь. Декабрь 1237 завоевание Рязани. Январь-февраль 1238-го завоевание еще 14 городов, Руси, в том числе Москвы. 7 февраля 1238 падение Владимира. Весна 1938 неудачный поход, батыя на Новгород. Он был вынужден повернуть обратно. 6 декабря 1240 -го года. Падение Киева. 1242 лето основание Золотой Орды, в зависимости от которой попала Русь. 1252-й-1263 правление Александра Невского в качестве великого русского князя Владимирского. С 1276 начало правления первого московского князя Даниила Даниила Александровича, сына Александра Невского. 1240, 15 июля. Знаменитая Невская битва. 1242-5 апреля. Знаменитое ледовое побоище. Вот я напомнил в конце курса эти основные даты. Думаю, что они тоже будут не бесполезны. Еще раз, чтобы вот как-то их систематизировать да, для всех тех, кто курс. Древнерусскую вот эту историю прослушал, и кто эту древнерусскую историю изучает.